Глава 2 Школа ока. К надвратной башне ни один маг мира не смог бы открыть портал. Школу, окруженную мощными крепостными стенами, защищал силовой купол. Пространственные переходы либо не срабатывали на расстоянии мили, либо открывались только в одном месте — внутри огромного барбакана построенного перед мостом, ведущим через ров надвратной башне. Сам Барбакан напоминал гладиаторскую арену. Мощеную площадку, отполированную сотнями тысяч ног, окружала стена с бойницами и крытой галереей вверху, где всегда дежурили две пятерки магов. Со всех боков и сверху нежеланных гостей, посмевших явиться без пропуска или приглашения, мог встретить шквал боевых заклинаний. И каменные горгульи и химеры, украшавшие стену изнутри и снаружи, тоже могли расправить крылья и спикировать на врага. Разумная мера предосторожности, если вспомнить, сколько раз приходилось оборонять школу и учившихся в ней юных дарований. Но сегодня что-то ни одного мага на галерее не просматривалось. Даже привратник, всегда сидевший у выхода на мост, куда-то запропал. Уснул на дежурстве. Утро еще было довольно раннее. Роса не успела сойти, а внутри Барбакана, куда солнце заглядывало только в полдень, царил холодный полумрак. «Присядем?» Мой проводник указал на каменную скамью у стены. «Что-то не хочется». Я внимательно оглядывала черные бойницы и внутренне ежилась, не оставляла ощущения, что за нами наблюдают и даже ментально прощупывают. Да и должны бы, охрана тут серьезная. Но почему никто не встречает? Почему медлят? Садись, это надолго. Что надолго? Мы пришли из зараженного леса и притащили кучу гадких подарочков от Аи, пояснил ворон. Нас изучают и чистят. Дезинфекция. К нам выйдут, когда угроза заражения будет снята. Каких подарочков? Какого заражения? Я ничего не чувствую. Еще бы. На ноги посмотри. И на подошвы сапог. Я опустила взгляд и ужаснулась. Рыжие иголки, случайно зацепившиеся за ткань штанов, стремительно расползались по брусчатке тонкими гусеницами, стараясь зарыться в трещины между камнями брусчатки. Но тут их поджидала неудача. Из трещин пробивался и стелился по мостовой черный дымок. Иголки, соприкоснувшись с ним, рассыпались черным пеплом. Заклинание тлена. Жуть какая. А что там с подошвами? Я подняла ногу и посмотрела. Едва сдержала крик. Черная кожа сапог кишмя кишела какими-то мелкими тварями. Захотелось содрать с себя сапоги и взлететь, чтобы не касаться этой гадости. К счастью, выше подошвы зараза не поднималась. Стой спокойно, почистит, сказал Эрвит Стейр. А лучше сядь. Спотыкаясь, я добрела до скамьи и рухнула, едва не отбив копчик, а каменный край. Скамья тут же пыхнула черным туманом, и я задержала дыхание. Не бойся, если ты не Аэ, дым безвреден, успокоил ворон. Похоже, ты здесь бывала. «Интересно, почему вы так решили?» «Не заметил, чтобы тебя напугали здешние скульптуры». «А что их пугаться?» — ушла я от ответа. «Это же не голодные зомби?» И замолчала, давая понять, что смертельно устала и светскую беседу вести не намерена. «Ещё бы мне химер бояться. Я на них насмотрелась за 14 лет обучения. И вообще, чтоб ты знал, полудемон. Я лишь год назад вышла из этих стен с дипломом магистра. И была, может, и не самой лучшей сильной ученицей, но в пятерке стабильно держалась. Так-то. А он меня пигалицей обозвал. Обидно. Встретил бы он меня недели раньше, пока я была полна сил, а резерв казался неисчерпаемым. «Откуда ты такая непугливая?» — спросил маг. Я не призналась. Приглашение из школы Ока Пришло как нельзя вовремя. В день, когда я, отчаявшись найти работу в маленьком приграничном городе, решила наняться рядовым магом в Северный корпус. Мой арсенал — проклятие, сглаз, порча и все виды смертоносных заклятий. Отличное оружие против людей и нелюдей. К тому же, где еще я получу такую обширную боевую практику, как не на Северной границе, страдавшей от нашествия орд нечисти и нежити? Работа незавидная, особенно для молодой девушки, опасная, грязная, малооплачиваемая. Но мне много не надо, с голоду не умру. По королевскому указу каждая северная деревня от 20 дворов обязана снабжать мага жильем и продовольствием. Жалование ему платилось из королевской казны по 5 золотых в месяц, плюс премия за каждую уничтоженную вражескую единицу. Ничтожные деньги. Я за амулеты артефактором в два раза больше отдаю. Да и походный камуфляж денег стоит. Но я готова была на все, лишь бы не просить помощи у родителя, герцога Грейсиера. Не стало у меня ни дома, ни отца. Впрочем, уже давно не стало, после того, как он женился во второй раз. Увы, не на какой-нибудь молоденькой девице, которая дрогнула бы перед моей силой и славой чернокнижницы. Нет. Его угораздило жениться на старухе, леди Ганат, светлой магичке, казначейшей ордена Белой Цапли и бывшей фрейлине, королевы матери. То есть на такой же стерве, как пресветлая королева Риата. И началось. В лес ночью нельзя. Леди не может собственноручно собирать разрыв траву и охотиться на летучих мышей для темнозелья. Не то чтобы я охотилась, но с какой стати мне чёрной магички указывает светлое. Черных кошек держать в комнате нельзя. Леди не должна возиться с животным, как простолюдинка, и учить мерзкого зверька шипеть на мачеху и ее дочку. Моя сводная сестра не любит кошек, а я страдай. Черных петухов держать в птичнике нельзя». Резы для жертвоприношения тем более нельзя. Леди не должна пачкать руки кровью это неприлично. А чем мне пентаграмму чертить? На кладбище ходить ночью нельзя. Рыть могилы нельзя. Леди не может вонять трупами, как какой-нибудь мерзкий некромант. Тем более, что из меня некромант, как из осинокипарис. Вот это было особенно обидно. Чтобы она понимала в некромантии. Интересно, герцога, она тоже мерзким некромантом обзывает. В штанах босиком и с непокрытой головой ходить нельзя. И так замуж никто не берет в мои-то почти престарелые годы. На свою бы дочь посмотрела. Зай на меня, на полгода старше, а до сих пор не замужем. И купаться в полнолуние на гишом дурной тон оказывается. А как еще резерв по-быстрому наполнить особой магией, которая только в полнолуние раскрывается? Ничего нельзя, что делало бы меня сильнее. Ничего, что помогло бы мне пройти третью инициацию, когда исполнится 21 год, и я стану полноценным и совершеннолетним черным магом. Спасало то, что я из школы домой ездила только на летние каникулы, на неделю, оставшуюся от практики, и непременно с приятельницами с курса. Отец одобрял упрощение связей с другими магами, и наедине меня мачеха ни разу не застала. А шипеть при свидетелях она остерегалась. Но особенно помогало то, что на время обучения родителей, кем бы они ни были, лишались власти над детьми. Их заменял школьный опекунский совет. Я была перспективной ученицей, а после 18 особенно крепко держалась за свой ученический статус. Обучение в школе до полного совершеннолетия, а оно у магов наступает в 21 год, Было гарантией, что меня не выдадут замуж против воли. Когда я все таки полностью раскрыла дар, тот день стал для мачехи траурным. А день, когда я получила диплом и вернулась домой, стал траурным для меня. Замуж меня выдать без моего согласия не могли, но качественно испортить жизнь вполне. Да еще та ссора из-за моего нежелания выбрать жениха. И ультиматум. Либо я выбираю, либо принимаю отцовский выбор, либо покидаю родной дом. Черные маги всегда отличались максимализмом в решениях, и отец не исключение. Почти год я прожила у дальней родственницы по матери, тётки Летиции Лиртон, и работала под мастерьем у артефактора, начиняя его амулеты темными заклинаниями. Он называл их снарядами, они пользовались огромным спросом на северной границе, в войне против нечисти. Но летом тетя Летти умерла, и вскоре, после ее похорон, отец ни разу со дня нашей ссоры, не вспомнившей о моем существовании, впрочем, я о себе и не напоминала, прислал единственное за год письмо с очередным ультиматумом: Или его блудная дочь возвращается в родной дом и немедленно выходит замуж, или любящий папа отрекается от дочери и лишает ее имени титула. И наследство. Порочить древнее имя рода он не даст. Понятно, откуда ветер дует. Мачеха, изучив мой характер, решила, что бунтарка Асгерт ни за что не вернется. И ни за что не выйдет замуж за того, кого папочка сочтет достойным благословения, то есть составит нужную дочери партию. А значит, единственной наследницей герцога Грессиера становится ее дочь. Он удочерил Зайну сразу после женитьбы. Что ж, леди Ганет рассчитала правильно и победила. Артефактор сразу после тетушкиных похорон отказал мне в рабочем месте. Пряча глаза и заикаясь, он объяснил, что не знал, кто я на самом деле, а теперь все изменилось. Он тоже получил письмо. «Вы же понимаете, леди, кто я такой, чтобы...» Ваш отец пустит меня по миру, если... Мне жаль, я заплачу вам за месяц вперед, не держите зла. Я могла остаться в доме тетки, тем более, что по завещанию мне отошло ее крохотное состояние вместе с домом и небольшим садом. Но город небольшой, слухи разносятся моментально, и меня никто не взял бы на работу. Оставался северный корпус. Там на статусы внимания не обращали, а добрую репутацию я уже заслужила. Наши темные снаряды с заклинаниями были на нарасхваты среди людей и среди магов. Из них делались минные растяжки для нежити, их использовали как гранаты замедленного действия, опуская в гнезда нечисти, и магию амулета можно было использовать как неприкосновенный запас, если опустеет собственный резерв. Но в день, когда я решилась начать новую жизнь безродной престолюдинки и боевого мага, пришло приглашение из школы ока. Учитывая ваш уровень магии, высокий уровень обучения, рекомендации совета Ока, предлагаем пройти отбор на вакантное место. Подробности при собеседовании. И вот я сижу в мухоловке, как мы в школе называли Барбакан, и, пользуясь нечаянной передышкой, Нагло дремлю на жестком плече полудемона. «Смотрю, что-то эта девочка совсем из сил выбилась», — услышала я сквозь дрему незнакомый голос. «Совсем заморожь! Зачем ты ее притащил? В ней хоть магии то есть!» Этот заморожь меня умудрился связать и без магии. «Совсем без магии не годится, ты же знаешь правила, Эрвит. Кстати, что с тобой случилось?» Омолаживающее заклинание применил еле узнал. Вопрос об омоложении ворон проигнорировал. Совсем без магии она не смогла бы пройти наши кордоны. Я видел на ней пустые амулеты, значит, пользоваться умеет. Для этого не обязательно быть магом, будто не знаешь. Саморазрядные амулеты сейчас в ходу у пустокровных. Маги заряжают, а людям остается только пружину спустить. Кстати, о магии. Я серьезно говорю, рожа у тебя слишком помолодела. Признал лишь по клюву. Такого выдающегося носа больше ни у кого нет. Это ты целый час мой нос рассматривал? Почему так долго? Так перед тобой как раз претендентка явилась, на место отвел. А там дела навалились, работать-то некому. Вижу я. «Какие дела на тебя навалились!» — фыркнул некромант. «Сдобные крошки в бороде оставили». «На тебя, я смотрю, тоже вполне аппетитные дела навалились!» — хохотнул незнакомец. «Буди уже девочку, пора!» Меня осторожно потрясли за плечо. «Асси, проснись!» Давно проснулась, но шевелиться не хотелось, хотя шея уже изрядно затекла. Когда еще можно будет расслабиться, не ощущая от окружающего мира никакой угрозы? Последняя пара недель выдалась особенно тяжелой, когда в стране хаос первым делом страдают одинокие молодые девушки. У меня же на лбу не написано Не тронь убьет». Вместо надписи неприятности благополучно отпугивала моя красиво потрепанная и местами обожженная мантия магистра черной магии. Но мантия утонула в болоте вместе с зачарованной сумкой для провизии. Хорошо, что приглашение хранилось во внутреннем кармане камзола. Оно заменяло и подорожную на беспокойном пути, и охранную грамоту, и удостоверение личности. Я разлепила глаза, приподняла голову, и сонно прищурилась на мужчин. Собеседник вороном мне не понравился. Было в нем что-то липкое, ядовитое как жабья слизь. Впечатления земноводного усиливали большой рот с узкими губами, глаза на выкате и высоко посаженные оттопыренные уши. И еще был он довольно пухленьким коротышкой. Можно было заподозрить в нем потомка водного Аи, если бы я не знала, что полукровкам и квартироном нет дороги в школу Ока. Встречаются и более разбавленные крови смески. И если таковых адептов находят наши магистры, то отчисляют их под любыми предлогами. Все равно при второй инициации, которая случается не позже 18 лет, нечистый дар нелюдей вступит в конфликт с людской магией. А не окончив школу, смесок не получит даже ступень мастера. Неприятный же незнакомец был одет в мундир магистр черной магии третьей ступени. И, кстати, маг был не только безбородым но и лысом. Я вежливо улыбнулась и выдавила приветствие. «Светлого дня, магистр!» «Магистр Земик, к вашим услугам!» «Ваше приглашение, Мэйс!» Он протянул руку. Каждый палец был украшен несколькими кольцами с амулетами. Он довольно долго изучал мой слегка замызганный документ. У меня возникло искушение заглянуть в листок. «Вдруг на постоялом дворе подменили?» «Что-то не так?» — заинтересовался ворон. «Печати на месте, подписи неподельные, но, леди, вы опоздали. Ваша вакансия занята». «Уф!» — отлегло. значит все всё-таки не на отбор невест приглашали. Минутку!» «То есть как занята?» — возмутилась я. Даже подскочила, чтобы давить на коротышку ростом и статью. «Кем? Я всего лишь на неделю опоздала на собеседование. И не по своей вине!» «К сожалению, ничем не могу помочь. Леди Мергения Квин уже неделю как приступила к обязанностям. И скажу откровенно, вряд ли вы могли выиграть конкурс на вакантное место распорядительницы. С вашим приглашением наши магистры что-то напутали. «Вы слишком молоды. Вы точно совершеннолетние?» «Я вот сомневаюсь, что у вас имеется диплом об окончании высшей школы». «Что-то странное тут творится. Что значит «слишком молода»?» Ректор прекрасно знал, сколько мне лет, когда подписывал приглашение. «У меня есть диплом!» — жаром воскликнула я и осеклась. Диплом утонул вместе с покойной мантией в непромокаемом заговоренном мешке а кошель с моими накоплениями и неустойкой от артефактора придал мешку надежный вес, чтобы не всплыл. — То есть был, потерялся, но ведь его можно восстановить. — Ни к чему, — отмахнулся магистр жаб. — Говорю же, вы безнадежно опоздали. Ступайте, леди, не отрывайте нас от работы. Мастер-стейр выведет вас из леса на тракт и портал откроет к вашему дому, счёт оплатит ваш отец». «Вот оно что! Отец!» Неужели его длинные руки и сюда добрались? Точнее, нежные и удушающие лапки мачехи. И как только пронюхала. Впрочем, чему я удивляюсь? У леди Ганат обширные связи в совете ока и смертельная хватка бульдога. Я непримиримо сложила руки на груди. «Я хочу видеть ректора и получить письменный отказ». Жаб отрицательно качнул головой. «Не принимает». «Председателя попечительского совета». «А он-то вам зачем?» «Впрочем, отсутствует на территории школы». «Старшего советника по кадрам». Снизила я планку запросов. «Так и до ночного сторожа доберусь». «Никого нет, леди». «Сегодня выходной, а завтра неприемный день». «Тогда я требую права путника, терпящего бедствия, получить кров». «Это какое же бедствие терпит леди?» Жаб вскинул бровь и стал выглядеть еще лупоглазее. «Мой магический резерв исчерпан до дна. Портал приведет вас прямо на порог вашего родового замка. Там и вы становитесь». Тут ворон не выдержал нашей пикировки, хмыкнул. «Эм, тут такое дело, Зэм». Мой резерв тоже на нуле. Ай, совсем озверели, еле их изгнали. Последние крохи ушли на портал сюда, и я рассчитывал чуток восстановиться, да и позавтракать заодно. Жаб поморщился. «Сколько тебе нужно на восстановление?» «Так я бы ещё ванну принял. Знаешь же, какая ситуация с водой нынче? Ни ручья, ни озера. Болота и те высушили окаянные». Часа хватит. Я и пообедал бы. Сколько можно в сухомятку перебиваться? Уговорил. Поищу другого магистра с портальным амулетом. Так мы подождем в крепости, пока ты ищешь, не уступал некромант. Не будешь же ты столь юную и красивую леди, держать тут в каменном мешке. Видишь же, устала девушка. Что скажет ее папаша, когда она явится домой в таком непрезентабельном виде? Кстати, кто он? Магистр скрипнул зубами и на последний вопрос не ответил, хотя не мог не знать, чья фамилия указана в приглашении. Тот о родовом замке упомянул. Хорошо. Выпишу ей временный пропуск. Под твою ответственность. На час. На два? Вполне хватит. Сверкнула белозубая улыбка на смуглом лице Эрвида. «На самом деле?» «У земы доброе сердце. Только нужно ему об этом напоминать», — говорил мне некромант несколько минут спустя, когда мы вырвались из мухоловки, прошли по длинному мосту над пересохшим рвом и остановились у опущенной решетки над надвратной башни. «На самом деле у жаба трусливая душонка. Его пронял только мой насмешливый взгляд, когда Эрвит упомянул о моём отце». Дошло, что стоит мне пожаловаться, и герцог постарается слегка притоптать ему карьеру, дабы неповадно было измываться над аристократкой древнего рода. Мстительность жаба проявилась в том, что он пропуск дал, но не предупредил стража о нашем приходе, и нам опять пришлось ждать у входа в крепость. Пока привратник спустится, пока гремя ключами отомкнет всегда запертые ворота изнутри, пока сработает ржавый подъемный механизм решетки. «Абитуриентка?» — окинул нас цепким взглядом хранитель ворот. Седой маг в потёртой, когда-то черной мантии. «Поступать пришла?» Я его сразу узнала. Старик декрей служил привратником, сколько помню, а память у меня отличная. Обычно он дежурил в паре с белым коллегой, но за последний месяц среди магов образовался дефицит кадров, если даже обо мне вспомнили. А вот он меня, судя по скучающему взгляду, совсем не признал. Неудивительно. Такое чумазое чучело, каким я стала после блуждания по запутанным «а» или «сам», я и сама наверняка не узнаю, когда до зеркала доберусь. «Не поздновато ли явилась? Превратник зевнул, прикрыл рот широким рукавом. «Лет к на десять опоздала». «Претендентка», — уверенно заявил Эрвиц Тейр и, махнув пропуском перед подслеповатыми глазами Дикрея, быстренько убрал его в карман. а, -а, -а из этих будущих королев!» — поскучнел старик. «Да нет же! Меня в штат пригласили! Ассистенткой!» — приврала я. «Магистр Дикрей, вы меня не узнаете? Я решительно шагнула вперед, отодвинув загораживающего путь ворона. «Я же Асгерт!» Взгляд рожеватых, как его выцветшая мантия, когда-то карьег глаз превратника, лениво пробежался по моей фигуре и остановился на лице. Азгерт я помню, задумчиво сказал старик. Как не помнить? Талантливая девочка, красавица. Но ты не та, Азгерт. Та окончила школу год назад. Третью инициацию на моих глазах прошла. Теперь ей уже двадцать, должно быть. Замуж ее уже отдали поди. А тебе пигалица, Наверняка еще и шестнадцати нет. Показалось, на ухо кто-то хихикнул. Тоненько и мерзко. Я покосилась на ворона, но тот выглядел абсолютно серьезным, даже мрачным, как полагается, суровым вороном-некромантом. Я совершеннолетняя, возмутилась я. «А врать нехорошо», — старик осуждающе покачал головой. «У меня глаз наметанный, не первый десяток лет привратникам». «Ты, милая, не то не для нас. Для младшей школы слишком стара, туда до десяти лет берут. В старшую школу дополнительный набор среди самоучек из провинции только после второй инициации. Вот исполнится 18, тогда придешь. А сейчас и на отбор-то тебе рановато». Не пропущу. У нас пропуск, напомнил некромант. А у меня должностная инструкция. Да и тебя-то, юноша, я не припомню. И писульки вчерашних зеленых мальчишек вроде этого зема, мне не указ. Привратник бросил неприязненный взгляд на возвышавшийся за мостом барбакан. Я растерялась. По многолетнему опыту знала: если старику дикрею в темяшится что Он только ректора и послушает. Даже король ему не указ, и весь совет ока в полном составе. Кстати, о ректоре. У меня же есть официальное приглашение с печатью. Вы не можете меня не пропустить. Мастер Дикрей, у меня приглашение. Мне нужен отдел кадров, меня ждут. И я снова вытащила сложенный в четверо лист. Может, на этот раз прокатит? Не прокатило. Дикрей тоже оказался осведомлен, что моя вакансия уже занята и уперся. И на этот раз я не могла заподозрить, что отец или мачеха подкупили превратника. Кого угодно, только не старика декрая. Некромант, нагло перехватив документ, сунул в него нос. Не успела я возмутиться кражей, взгляд старого мага изменился. Потускневшие глаза вспыхнули, а голова склонилась. Но кланялся он не нам. «Что тут происходит?» Раздался за нашими спинами усталый мужской голос. Я оглянулась. Первое, что выхватил взгляд — печальные светлые глаза на худощавом лице, голубые, как весеннее небо. И как-то мир сразу сузился до вопроса, кто это так огорчил этого довольно молодого, лет двадцати пяти или чуть больше мужчину, и почему его портрета нет в нашем секретном альбоме. Неужели женат? Вот всегда так. А в следующий миг я его узнала. Хотелось бы сказать по красивому чеканному профилю, точь-в-точь, точь, как на золотых монетах, но нет. Профиль я не могла оценить. Мужчина смотрел в упор. Потому опознание было проведено исключительно по всплывшим в памяти гравюрам родословных книг. Еще бы ему не грустить. Бунт зомби, восстание некромантов, угроза войны с первокровными аи как-то не располагают к радости. Совсем нашего короля не жалеют. И даже пешком заставляют в крепости типа мосту, как простого смертного, причем без свиты. «Да вот, совсем девицы взбалмушные с ума сошли, ваше величество!» С усмешкой пожаловался превратник. «От горшка два вершка, а уже ваши невесты метит. Хитростью решила проникнуть. «Никакой хитрости, у меня приглашение!» — пробормотала я и дернула некроманта за рукав, чтобы отдал мне документ. Но ворон сделал вид, что занят отданием почести человеческому королю, то есть, склонив голову, отрешенно изучал носки своих сапог, а мое кровью выстраданное приглашение нагло прикарманил. На отбор Король взглянул на меня пристальнее, и я покраснела, вспомнив, какой заморашкой выгляжу. Но Артан VII, по слухам, всегда был рыцарем. Он и бровью не повел, даже если и ужаснулся моему виду. Только в глубине глаз забрежила какая-то непонятная эмоция. С такой опаской обычно смотрят на осиное гнездо. «Счастлив познакомиться, леди...» Конечно, он меня не узнал. Разве упомнит он сотни девичьих лиц? Я была представлена ему после второй инициации на балу дебютанток, а после этого меня уже никто не мог вытащить к двору. «Асси!» — почему-то сказала я и отцепилась от рукава некроманта. И неожиданно выдала. Мэйс Асси Лиртон!» «Это я сказала? Точно я? Какой кошмар!» «Вот, видите, Ваше Величество, она сама и призналась». С хихицей вернул привратник. А утверждала, что ее имя — леди Асгридт, дочь герцога Гроссиера. Достойная, между прочим, девушка. Вот кого бы вам в невесты. Да кто старика послушает? А это и приглашение чужое выкрала. Все посмотрели на Асси. А я к своему ужасу. Продолжила вдохновенно заливать своему королю, которому не врут. Ее троюродная сестра! Простите, Ваше Величество, мне очень хотелось увидеть вас хотя бы раз в жизни, хотя бы издали. Я всю жизнь мечтала, глядя на ваш портрет. Небеса! Что я несу? Всего лишь раз пожалела, что его портрета нет в папином альбоме. Сейчас скажет. Посмотрела? Проваливай. Но король молчал. Выражение утонченного благородного лица стало скучающим. Знаете, на нашей ратуше есть копия с вашего парадного портрета. Неустанно молол язык мой, враг мой. Я всегда, глядя на него, думала, неужели наш король так кособок и косоглаз? Ой, простите, хвала небесам, это лишь наш художник Криворук. Он вообще-то пьяница, а вы такой красивый, такой мужественный. Зато из небесных глаз кумеров всех незамужних девиц королевства, да и замужних давно не девиц, ушла скука. И сменилась сначала на гнев, потом на раздражение. Прогресс. Хуже нет равнодушия. Теперь-то он меня точно не забудет. И напыщенного жадного мэра, глядишь, отправит на каторгу за нецелевое использование казны и неуважение к монарху. Я польщен, Мейс Асилиртон, процедил Светлейший Артан. Теперь ты уж точно выгонит. Надо будет попросить портал прямиком до штаба Северного корпуса. Хорошая получилась прогулка, долго буду вспоминать и содрогаться от ужаса, если меня не казнят за наглую ложь. После приступа вранья на меня ни с того ни сего накатил приступ слабости. До звездочек в глазах, а во рту от чего-то появился привкус мяты, точно отравила зельем. И некроманта отравила, вон у него какие глазища выпученные. Или он от жабы заразился пучеглазостью через рукопожатие. Темные небеса, что за чушь лезет в голову? Вы, наверное, пешком издалека прибыли, мы из Асси. Король прошелся насмешливым взглядом по моему тряпью. — Из какого, напомните, города? — Издалека, ваше величество, не пешком, слава небесам, на лошади, но она погибла в болоте. Я из Лаерна, это, я помню, бывал там, самый северо-западный город королевства. Но, помнится, никакого портрета на ратуши тогда не висело. — Так, говорят, его аккурат после вашего визита и нарисовали по свежей памяти. — По памяти, значит, — с угрозой сощурился наш светлоликий государь. — Вы темный маг, Мейс. Вторую инициацию прошли, 18 исполнилось. Зачем он спрашивает? — Да, ваше величество, но у меня нет документов. Утонули вместе с лошадью мантии и прочими вещами. Айя атаковали. Еле отбилась. Утонули. Конечно, конечно. Опять эти Аи. Да, неспокойно в стране. Снова усмехнулся молодой государь. Канцелярия сделает запрос по магическим каналам. Я разрешаю вам принять участие в отборе невест, Мейс Аси Лиртон. Не зря же вы добирались издалека. Будет несправедливым, Отправить вас с порога домой. И мне очень не понравился королевский прищур. Это предвкушающий. Вот это да. А король-то у нас мстительный? Издеваться будет? Развлекаться за мой счет? С другой стороны, я-то сейчас развлекаюсь. Но я даже не мечтала о такой чести. Я... Хотела ляпнуть «не хочу за вас замуж», но тогда придется иметь дело с уязвленным мужским, да еще и королевским самолюбием. Я простая провинциалка и совсем вам не подхожу. Почему же? Вы вполне подходите под критерии Совета Ока. Тут уголок его рта нервно дернулся. С их точки зрения, моей невестой теперь может стать любая моя подданная, благородного происхождения, возрастом от 18 до двадцати пяти лет, обладающая темным даром. «Магистр Дикрей, пропустите Мейс под мою ответственность». «Ничего страшного не происходит», — убеждала я себя, хотя коленки вдруг затряслись. «Мне, можно сказать, повезло. Лишь бы в ворота войти, а там сразу к ректору прорваться». «Такую-то и на отбор!» — неодобрительно проворчал превратник, посмев перечить самому королю. Но осекся сразу под тремя гневными взглядами — королевским, некроманским и девичьим. «Как прикажете, ваше величество! Но я к ней приставлю охранителя, а то сами понимаете, под видом таких вот юных и невинных, без документов, с чужим приглашением...» и демоница просочиться может запросто. Некромант быстро сделал отвращающий знак, да и король Артан VII тоже сотворил очищающее заклинание. «Мы тщательно проверяем всех кандидаток. Благодарю за бдительность, магистр Дикрей». Светло улыбнулся король. «Тут лучше перебдить, чем недобдить». Привратник покопошился в своей коморке. Вытащил пыльную шкатулку и, сдунув с нее пыль, деактивировал запирающее заклинание и открыл крышку. Изнутри выплыло черное облачко. Сформировалась в призрачную узорную ленту, подозрительно похожую на змею. И вдруг, рванувшись ко мне, змея мгновенно обхватила шею. и Я почувствовала ледяное прикосновение и взвизгнула от неожиданности но, попытавшись снять ошейник, не смогла его даже нащупать, хотя ощущала его холодную тяжесть. Я едва не сорвалась от бессильного гнева. Такое унижение! Если бы не пустой резерв, вряд ли смирилась бы. хранитель не причинит вреда, девочка, если ты не задумала недоброе», — сказал вредный старикашка. А ведь я его уважала когда-то. Снимем сразу после того, как будет завершена проверка. «Ваше Величество!» — взмолилась я. «Пусть меня снимут эту гадость!» Артан Седьмой сочувственно вздохнул, но развел руками. «Увы, не могу. На территории школы Ока свои правила, в которые даже я не имею права вмешиваться. Не переживайте». Вам эта татуировка даже идет и почти незаметно на вашей смуглой коже. На смуглой коже? Татуировка? Терпеть не могу татуировки. И кожа у меня не смуглая, а слегка загорелая. Использовав дыхательную гимнастику, пять глубоких вдохов и длинных выдохов через нос, я еле пришла в себя. Ну, Асси... Вот это ты влипла! Что ж, если это даст мне отсрочку в войне с родственниками, то я ею воспользуюсь.